Глава 15. За 4 месяца до начала восстания. Портовый город Трофезум. Население не менее 10.000 человек. К царевичу Радбилыту, моему владыке, твой слуга Ашурисау. Шамап и Мардук дадаруют радость сердца, здравие тела, долголетие в царствонии твоего отца Синахириба, моему владыке. Шамап и Мардук Ассирийские боги. Известие из Кемирии. Кемирийский царевич Лигдомида принёс тебе клятву верности. Взамен он желает знать, что его невеста цела и невредима, и её не будут принуждать ни к чему, в чём бы потом можно её упрекнуть. Помимо этого сообщаю, что царь Тиушпа принял у себя посланника от скифов. Договорились о браке царя Тиушпы с дочерью скифского царя Ишпакая. Свадьба состоится через год. «Твой верный слуга Ашуресау». Это послание было доставлено Арат-Белыту через Кассия, еще из Хаттусы. Ашуресау же, после встречи с Лигдомидой, вскоре объявился в Трапезунде, молодой колонии эллинов, расположенной на берегу Северного моря. Северного моря. Так, ассирийцы называли Черное море. Город был основан выходцами из Синопа за 80 лет до описываемых событий. Синоп. Одна из главных греческих колоний на южном берегу Чёрного моря, на полуострове Пафлагонского побережья, к востоку от мыса Карамбиса. Колония была основана выходцами из Милета в середине VIII века до нашей эры. Эллины управляли его казной, определяли политику и составляли большую часть жителей. Но помимо них здесь жили арамеи, хетты, колхи, халдеи, мушки, евреи и прочий люд. Сюда стекались товары изо всей Ассирии. В этот порт заходили корабли из Египта, эллады, финикии и даже тех стран, о чьём существовании мало кто догадывался. Тропизонду покровительствовали цари Фригии, Лидии, Урарту и великой Ассирии. За эти годы он ни разу не был разграблен, а если случалось оказаться в осаде, лучшей защитой становилось золото. Но сколько бы ни улыбалась удача Каната Хоцу, его рано или поздно ждёт падение в пропасть. Оборвётся ли верёвка, подведёт ли умение, налетит ли порыв ветра? В этот раз на город надвигался настоящий ураган. Молодой траси ещё до приезда своего хозяина нашёл у самых крепостных стен небольшое жильё, где поселился вместе с Айрой, её дочерью и раненным кимерийцем. Внёс в городскую казну плату за право торговать на рынке специями и всего за несколько месяцев развернулся на славу. Ашурисса был доволен. Что с твоим суплеменником? Покончив с расспросами о делах торговых, спросил он жену. Выздоравливает. Больше месяца не вставал с постели. Думала, сгорит. Потом стал поправляться. Сейчас уже сам ходит, помогает трассию в лавке. В лавке? улыбнулса Ашурисса. Трассий подтвердил. «Он все еще слаб. Но одного его вида хватает, чтобы нагнать страху на местных попрошаек и воришек. Он и сейчас там». Ассирийц посмотрел на Айру. «Как он воспринял свое появление здесь?» «Спокойно. Я сказала, что он был ранен в схватке и что ты спас ему жизнь. Он мало что помнит». Возвращение отметили вкусным ужином и дорогим вином. Айра хвастала новыми нарядами... кращей полезными связями Вернувшийся вечером Тарк встретила Шурисау очень тепло, уверив в своей преданности. Ассирийец проявил великодушие. Ты можешь вернуться к своему царю, как только полностью оправишься от ран. Единственное, о чём я хотел тебя попросить, сопровождать меня в пути на восток. Скоро я отправлюсь в Урарту по торговым делам, и твоя помощь мне была бы очень полезна. Я хочу вернуться Но также хочу отплатить за твою доброту. Поэтому поеду с тобой. Мужчины на пилиси уснули прямо на земле, во дворе перед домом. В Тропизунде всегда было жарко. Хорошее место, тёплое, а ещё тихое и спокойное, подумала Шурисса, проснувшись утром. Его мучила жажда. Он потянулся за бурдьюком с вином, сделал несколько больших глотков и вдруг остановился. Из дома донеслись приглушённые голоса. Жены ичей-то ещё, глухой, мужской. Ашириц не узнал его. Рука сама легла на меч. Аширисау встал и осторожно подобрался к дверному проёму. В доме на табурете сидел Кащей, а Айра кормила ребёнка. "И что сказал мой отец?" спросила она. "Что у него больше нет дочери. Тебя это тревожит?" "Нет. Теперь у меня есть муж". Аширисау подумал: "Как это скверно". что вчера вместо того, чтобы занять супружеское ложе, он ночевал на земле. Впрочем, вряд ли это было похоже на угрызения совести, скорее на досаду, что он упустил то, чем мог воспользоваться с полным правом и доставить себе удовольствие. Ты быстро обернулся, вышел он из своего укрытия. Касий поприветствовал его, объяснил. Четырёх лошадей загнал. Пойдём во двор, мотнул головой Ашурисау. У гонца было послание царевича. Ашрисау, Арадбелит, Шамап и Мардук дадаруют радость, сердце, здравие тела, долголетие в царствование Синахириба, моему слуге. Приказываю тебе выяснить, чем грозит Ашри и союз скифов и кимирийцев. При царе Ишпака и служит мой человек. Он тебе в этом поможет. Золото и товар для каравана возьми у Полипета, сына Тендрадона. Арадбелит Сын Синахьириба. Эту углененную дощечку Ашриссау тотчас разбил на мелкие кусочки. Тебе придётся поехать со мной. Куда теперь? лениво спросил Касий. В Урарту. Оттуда будем торговать со скифами. Только надо кое с кем встретиться, собраться в дорогу. Она у нас будет длинная. Мало у нас времени. У меня на словах к тебе весточка от Эрика. Я заезжал в Хаттусу. Говори, насторожился Ашриссау. Сюда идут кимирийцы, и на этот раз Тропизунт не откупится. Теуш попочувствовал силу, а ещё у него появился хороший аппетит. Сколько у нас времени? Дня и 10, не больше. Успеем. А кто этот здоровяк под столом? Его зовут Тарк. Будь с ним осторожен. Он обязан мне жизнью и станет верным помощником, но пока ему лучше не знать о наших делах. В полдень трассе и привел Ашуресау купцу-полипету, который занимал самый богатый и просторный дом в Трапезунде. Вооруженные слуги встретили гостей неприветливо. «Хозяина нет в городе», — сказал бритый наголо Колх с огромным ножом за поясом. «И когда же он будет?» — ласково спросил Ассирийц, щедро расставаясь с серебряным кружочком. Плата подействовала. Колх подобрел и поделился всем, что знал. «Он в море!» Говорят, вернётся через пару дней. Слышал, он поплыл за товаром в Синоп. Домой Ашуриса вернулся в плохом расположении духа. Пара дней вполне могла превратиться в несколько недель, а покидать Тропизунд с пустыми руками было нельзя. Кассий отдыхал. Трасий и Тарк вернулись торговать на рынок. Айра хлопотала по хозяйству. Ашуриса упрямился ходить по двору кругами, решая непростую задачу. И сколько мне ждать? В лучшем случае 2-3 дня, больше рискованно. Как только кимирийцы подойдут к Тропизунду передовыми отрядами, крепостные ворота закроются, и тогда из города никого не выпустят. Сегодня меня не жди, бросил он жене, почти бегом выскочив на улицу. Ассирийец вернулся к дому купца, обошёл его вокруг, высматривая подходы, оценивая высоту стен, количество охраны. Заодно познакомился с соседями, выдав себя за давнего друга Полипета. С одним из них старым кормчим гостем быстро подружился стоило ему купить вина и мяса пожилой Эллин оказался слова охотлив и с удовольствием поделился с новым товарищем всем что знал о родных и близких полипета и в делах и привычках только на рассвете когда гостьи уснул а шурисао оставил кормчивого и возвратился домой айра встретила мужа недовольна молча поставила перед ним тарелку полбы с горкой тушёного мяса и кубок с вином Но муж отказался, после чего молодая женщина окончательно обиделась и ушла на свою половину. А Шириса поднял Кассиа с постели, сказав, что только могут спать лишь царственные особы, вытащил со склада Трасия, который с утра пораньше проводил инвентаризацию товара, и, посадив обоих за одним столом, сообщил, что у него есть план. Сможешь ли ты отыскать двух-трёх храбрыхцов нам в помощь? Поинтересовался он у Трасия. А наш старк не согласится? Нет, пока нет. Рано ему в наши дела вникать. В порту всегда найдутся желающие подзаработать. Знать бы для чего, чтобы были готовы пролить крошь. Плата будет щедрая. Юноша призадумался. Несколько дней назад в порт прибыл корабль, сильно потрепанный бурей. Ремонт отам почти на месяц. Команда разбрелась по городу, пьют, гуляют. Если найдут за что. Эти не откажутся. Они сейчас все на мели. Могу и больше привезти. Больше не надо. Пока их двое, они не представляют для нас опасности. Будет пятеро, кто знает, как они себя поведут. Не стоит доверять чужакам. Вот этим и займешься сегодня. На рынок не ходи. Но до ночи, чтобы сюда их привел. Познакомимся. Выпьем. Пару дней у нас поживут. А мне что делать? Спросил Каси: "По соседству с купцом живёт кормчий Гастий. Надо присмотреть за ним. Как и все одинокие люди, он чересчур болтлив. Если начнёт делиться со своими соседями тем, что встретил старого друга купца Полипета, это может вспугнуть нашу дичь. Мне убить его?" "Нет, он нам ещё пригодится. Не отпускай его от себя. Это главное. Наливай ему почаще вина, и он станет тебе лучшим другом." «Скажешь, что знаешь меня. Что ищешь, куда я запропастился. К тому же его дом как раз напротив ворот полипета. Понаблюдай, что там и как. У меня времени было мало, а у тебя будет два дня. А план-то каков?» «Ты наблюдай, наблюдай. Время пока терпит. Вот не вернется наш купец, тогда и поговорим». Трассе и не подкачал. Привел двух моряков. Каринаста Эллин, хвастая силой, у всех на глазах одним ударом топора расколол деревянную колоду. Сутулый и худой Тавер, под 2 м ростом, показал себя, когда подсел под молодого бычка и поднял его. Точно он был из соломы. Первого звали Гисиот, второго Бактер. Прошло 2 дня. Полипет не вернулся. Ближе к ночи сели совещаться. Касий рассказал: "В доме из десятков вооружённых слуг Когда и как сменяются, не скажу. В дозоре стоят потры и днем, и ночью. Если один открывает ворота, двое других наготове, чуть поодаль. Можно попытаться через забор. Правда, высоковато. Да и единственное удобное место рядом с пристройкой для охраны. А там на нас сразу семеро рыл набросится. В общем, без драки не обойтись. А Шуресау не хотелось драки. Полипет служила сирийскому царю, так же, как и он сам. Обходиться с ним, словно с врагом, было не гоже. поразмыслив, сказал: "Подождём ещё день-другой". Морякам это не понравилось. Они переглянулись. Эллин высказался за обоих: "Не годится. Решили обзавестись золотом и серебром, значит, решили". Ашуриса условно не заметил этих слов, поднялся со скамьи, потянулся и пошёл в дом. "Не годится", повторил ему вслед Гисиот. "Отдыхайте, друзья", откликнулся вместо хозяина Трасий. Ешьте, пейте, спите, даже девок можете сюда привести, а серебре не беспокойтесь. Что касается дела, сказали вам: ждите. Значит, ждите. Прошло ещё 2 дня. На море к этому времени разыгрался шторм, и Ашурисау, понимая, что полипета им теперь не дождаться, решился так и действовать. В полночь они навестили кормчего. Каси, живший здесь последние 4 дня почти безвылазно, открыл сообщникам калитку, впустил в дом. Гости едва будились с трудом. Есть хорошая новость, приятель, втолковал ему Каси. Наш общий друг Ашурисау только что из порта. Говорит, в гавань вошёл корабль Полипета. Ты бы известил его жену, глядишь, и перепала бы что тебе за счастливую весточку. Мысль о таком лёгком заработке пришла старику по вкусу. Излив в тысячу благодарностей, что у него такие добрые друзья, Гости резво поднялся с постели, оделся и вышел из дому. Ветер с проливным дождём заставили его поёжиться и едва не спугнули. Как же это он в такую погоду и не побоялся же в порт входить, спохватился старый кормчий. Но, ну, видать, выхода другого нет, пожал плечами Касий. Гости подозрительно посмотрел на моряков. А это кто? Мы сейчас туда идём, поможем разгрузить корабль, пояснил Ашурисау. Гостьей неопределённо кивнул и пошёл к дому Полипета. Каси и Ашурисао отправились с ним. Трасий, Гисиот и Бактр чуть отстали. Приблизившись к воротам, Корамчи стал тарабанить в них с такой силой и настойчивостью, что их открыли почти сразу, тем более, когда узнали, кто и с чем пожаловал к ним среди ночи. Пойдём со мной, а друзья твои пусть здесь подождут. «Зевая», — сказал часовой, опрометчиво поворачиваясь к ночным гостям спиной. Он был один. Видимо, непогода загнала охрану в пристройку. А Шуресау и Кассий переглянулись. Медлить было нельзя. Первый тут же оглушил Гастия. Второй метнул в часового нож, точно в сердце. Тот упал, даже не вскрикнув. Подали сигнал трассию, вошли во двор, заперли ворота. «Подоприте дверь пристройки, чтобы оттуда никто не вышел», — командовала Шуресау. «Кассий, вместе со мной в дом! Из семьи никого не трогать!» «Его сыну восемнадцать лет!» — недовольно поморщился Кассий. «А если он за меч возьмется? Мне с ним что, в прятки играть?» «Сын мне нужен живой и невредимый!» — твердо сказал ассирийский лазутчик. «Да и мать тоже! Иначе мы ничего не получим!» Но удача благоволила к ним. Все домашние спали. Мать и сына подняли с постелей. связали и отвели в одну из комнат, где Ашшурисау повёл с ними разговор. Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Будь сейчас в доме полипец, он принял бы нас с миром и почёстями. Мало того, исполнил бы все наши желания. Беда в том, что у меня нет времени дожидаться его в Тропизунде. Поэтому я хочу взять то, что он безусловно отдал бы мне без всякого принуждения. Что тебе от нас надо, мерзавец? С присущей молодостью и горячностью выкрикнул юноша. Как тебя зовут, юнец? Спокойно ответил на это Ашурисао. Гелиадор. Так вот, Гелиадор, я не мерзавец, а друг твоего отца. Если бы это было не так, разве я простил бы тебе это оскорбление? Теперь о том, что мне надо. Золота и серебра, 5 талантов, а также товаров, которые я сам выберу на складе. У нас нет столько золота, воскликнула жена Полипета. Думаю, есть. И будет лучше, если вы скажете о том, где оно хранится сами. Тем более, что я возьму только 5 талантов, как и говорил. Всё остальное останется у вас. Ёнаше поддержал мать. Вы ничего от нас не получите. Женщина пустила слезу. У нас нет столько золота. Обыщите весь дом. Всё, что найдёте, будет ваше. Как же я надеялся, что ты будешь благоразумной, ответил на это Ашурисао. Золото нашлось, как только Каси и внёс в комнату дочерей Полипета, 9 и 12 лет. Он держал их за ноги вниз головой на высоко поднятых руках. Девочки плакали, кричали, звали на помощь. Какое бы материнское сердце выдержало такое испытание? Впрочем, убедившись, что воры взяли из-за всех сокровищ лишь то, что обещали, Мать и сын, казалось, немного успокоились и согласились помочь в остальном. «Я отведу вас. Покажу склады. Открою замки», — предложила женщина. А Шоресау, который и до этого недоверчиво относился к помощи с ее стороны, теперь усмехнулся. «Вот то, о чем я тебе всегда говорил, дорогой Кассий. С каким бы чистым сердцем ни давала женщина клятвы мужу или богам, если они касаются достатка ее дома, забудь». что услышал их. Он посмотрел хозяйке в глаза и пригрозил: "Глупая, жадная женщина, когда я перережу твоему сыну горло, ты будешь визжать как свинья и молить всех богов меня покарать, в то время как винить, кроме себя, будет некого. Так ты всё ещё хочешь, чтобы мы сейчас отправились вместе с тобой на склад?" "Нет, нет, нет!" "Апомнилась мать. Я чего-то не понимаю. В чём здесь подвох?" удивился Касий. Почему бы не покончить с этим побыстрее, да покинуть город, пока мы целы? Ночью все склады в порту охраняются городской стражей. Любого, кто там появится в ночное время, сочтут вором. Она хотела заманить нас в ловушку. И ты знал это? Знал. Мы будем дожидаться утра в доме. С рассветом мы с ней вдвоем пойдем в порт. А вы будете следить за ее семейством и слугами. Убейте их, не раздумывая, если что-то пойдет не так. Последние слова Шуриссао были скорее предназначены для жены Полипета, нежели для Кассия. С рассветом всё заладилось. Этот маленький, плутоватый на вид осириец с округлым брюшком умел посеять страх в человеческих сердцах и заставить исполнять свою волю. Женщина не посмела даже перечить ему, когда этот вор сказал, что её сын едет с ними до границы с Урарту. Не беспокойся о нём. А ещё передай мужу этот перстень. А Шуресао вручил ей кольцо Арат Белыто с голубым сапфиром. Это все объяснит ему. И вот еще что. «Сумеешь покинуть сегодня-завтра город, спасешь себя и свою семью от большой беды!» Говорю это по дружбе. В полдень из Трапезунда вышли несколько повозок, груженных золотом, серебром, самым разным товаром, в том числе несколькими тюками специй, а также домашней утварью. С этим небольшим караваном следовали семеро мужчин, молодая женщина и полуторагодовалый ребёнок.